Глава третья Повернув за угол, Милдред зашагала быстрее. «Нам надо так много успеть», — снова сказала она. «Кроме того, эти джеки, у них может случиться королевская свадьба, и мало ли что еще». «Что это за джеки такие?» — спросил Джеймс. И, не особенно прислушиваясь к ее словам, снова задал вопрос. «Можно мне съехать по перилам?» «Почему бы и нет?» — отозвалась Милдред. «Но тут же поправилась. Лучше не надо». Кто-то сюда идет. Она остановилась и поглядела вниз. — Это Бо! — сказала она шепотом, словно вдруг орабев. Муж Буфи, помнишь, да? Он когда-то был чудовищем. Она положила руку мальчику на плечо. — Давай-ка отойдем в сторонку, — прошептала она. Толстый джентльмен пыхтя поднимался по лестнице. Он вроде бы и приглядывался к ним, но как-то лениво, безо всякого интереса. С его плеча, точно сумка с клюшками для гольфа, свешивался колчан, набитый стрелами. В правой руке он нес лук. Одет он был примерно так, как одевались в XVIII веке, кружевной воротник и кружевные манжеты, расшитые узорами камзол. Когда он поравнялся с ними, Мелдред ему поклонилась. — Рады вас видеть, сэр, — произнесла она. Толстый джентльмен остановился и тупо поглядел на нее своими блеклыми рыбьими глазами. Он протянул ей пальцы левой руки. — Вы хорошо выглядите, — добавила она, пожав его искалеченную руку. — Да нет, так себе, так себе, — пробормотал он, продолжая к ним приглядываться. Джеймсу показалось, что он не узнал Милдред. Она сама тоже засомневалась. — Возможно, сэр, вы меня не помните, — сказала она. — Меня зовут Милдред. Я рассказываю новости и приношу газеты. — А, да, — буркнул толстый джентльмен. — В самом деле. — Я там оставила для вас номер журнала «Ружье и охота», — сказала Милдред. — Очень любезно с вашей стороны, — пробормотал он. Глядя не на Милдред, а поверх ее головы, как бы просчитывая, сколько ступенек вверх ему еще предстоит преодолеть. «И еще журнал «Стреляющий лучник», — прибавила Милдред. «Очень любезно, очень любезно», — повторил толстый джентльмен. «А сами-то вы как?» — Милдред вспыхнула. «Очень хорошо. Благодарю вас, сэр». На Джеймса произвело впечатление это «благодарю вас, сэр». Оно прозвучало так искренне, добавив ему еще больше уважения к Милдред. Как все-таки замечательно она умеет общаться со всеми этими людьми. Толстый джентльмен слегка поклонился и поднял свою искалеченную левую руку, посылая прощальный привет. Милдред присела в книгсине, повернувшись лицом к удаляющемуся собеседнику. Ее даже как-то слегка качнуло но она обрела равновесие, ухватившись за перила. Она улыбалась, глядя вслед толстому джентльмену. Джеймс с облегчением понял, что даже из почтения к нему она не собирается идти следом. Это было бы нелегко на ее тоненьких неустойчивых каблуках. Когда Бо скрылся за поворотом, Джеймс спросил, «В каком времени мы сейчас находимся?» «В каком времени?» — переспросила Милдред. Не сразу поняв, о чем он говорит, «Ах, да, ты, скорее всего, имеешь в виду его костюм. Эти люди, Джеймс, если только ты сумеешь понять, ни в каком определенному времени не относятся. Они принадлежат, как бы это сказать, к незапамятным временам, а надевают то, что им понравится. Очень часто они за этим обращаются к иллюстраторам». Милдред повернулась и стала потихоньку спускаться по лестнице. Она пошарила в своей сумке. «У меня тут был ключ от черного хода. Нам лучше выйти в заднюю дверь». Она достала большой ключ и повертела его на пальцы. «Далеко не все знают про эту заднюю дверь», — заметила она. Спустившись с лестницы, она не пошла прямо в ухоженный дворцовый сад, а свернула влево, в запущенную боковую аллею. Ветви деревьев там сплелись куполом, дававшим приятную тень. Тропинка под деревьями кое-где заросла мхом, а там, где тень была гуще всего, росла крапива. Пробиваясь сквозь листву по камешкам, пробегали солнечные зайчики. Было очень красиво и таинственно. Пройдя по аллейке и повернув пару раз направо-налево, Они оказались возле высокой каменной стены, сплошь заросшей плющом. В этом месте крапива была не ниже самой стены. «Ну надо же!» — воскликнул Милдред. «Какая крапивища!» «А где же эта самая задняя дверь?» — спросил Джеймс. «Да вот, за всем этим махнул рукой Милдред. Ей, видно, много лет никто не пользовался». Джеймс минутку подумал. Его макасины были из кожи, а красные штаны на нем из плотной материи. «Попробую потоптать эту крапиву», — сказал он. «Одолжи мне твою сумку». Он стал размахивать сумкой туда-сюда, направо-налево, и топтал крапиву, иногда скрикивая «Ой!» и «Ай! Ай!». Он принялся свивать друг с другом плети плюща и, наконец, добрался до двери, Это была очень старая деревянная дверь, кое-где обитая железом, снаружи закрытая на щеколду. Ее потемневшие доски были покрыты мхом, а некоторые просто сгнили. «Спасибо, Джеймс», — сказала Милдред, наступая на поверженную крапиву. «Ты молодец! Ой, ой!» Это приподнявшийся лист крапивы ожег ей щеколотку. Она постояла на одной ноге, почесала другую, Схватилась за дверное кольцо. Щеколда поднялась, но тут же, издав странный скрипучий звук, свалилась обратно. А скважина в замке под Щеколды оказалась плотно забитой мхом и какой-то дрянью. Они попробовали прочистить ее с помощью прута, потом попытались просунуть его насквозь. Джеймс взглянул в скважину. «Там светит солнце», — сказал он. Ключ вошел в скважину легко, а вот повернуть его удалось не сразу. Но в конце концов он с противным скрипом повернулся. Милдред снова взялась за кольцо. Ей удалось поднять и удержать Щеколду. «Тяни, тени на себя, Джеймс!» — крикнула она. Проехавшись по крапиве, дверь открылась. За дверью полыхал яркий солнечный свет. «Изумительно!» — воскликнула Милдред. «Спасибо, Джеймс. Мне бы ни за что не справиться без тебя».